Глава пятая. Трезубец Нептуна. «Друзья мои», — сказал Мотя, — «нам обязательно надо попасть к синему мосту на мойку. У меня есть предположение, почему началось наводнение. Там, у синего моста, в гранитную облицовку набережной реки Мойки, врезан водомерный столб в виде четырехгранной колонны. Наверху установлен бронзовый трезубец Нептуна». Внизу можно увидеть текущий уровень воды. И еще можно уровни подъема воды, где была вода во время крупнейших наводнений, которые случались в Петербурге в 1824, 1903, 1924, 1955 и 1967 годах. Профессор Пель мне рассказывал про наводнение 1824 года, когда уровень воды достиг... «421 сантиметра», — пояснил своим друзьям Мотя. «Дул северный ветер с дождем. Барометр к вечеру упал на целый дюйм. Стало очень холодно», — начал рассказ Мотя. «Все как у нас», — вставил реплику матрасик. «Не мешай, дай послушать», — шикнул на него Хлюпик. «Друзья, не надо ссориться», — сделал замечание Мотя. В семь часов вечера на Адмиралтейской башне зажгли сигнальные фонари. Продолжил свой рассказ Мотя. Это означало, внимание, предупреждение, возможно, наводнение. С приходом ночи пришла и ужасная буря, которая сотрясала здания и била по стеклам. Вода пребывала и пребывала. Нева представляла собой зрелище с пенистыми волнами и грохотом воды, разбивающейся о гранит набережных. Все побережья Финского залива и устья Невы уже были затоплены. Деревянные дома и хозяйские постройки были обрушены огромными потоками воды. Люди спасались на бревнах, плавающих крышах. — Это ужасно! — сказала Фенечка, прикрывая плечи шарфиком. Вода в Неве пребывала без остановки, и в одночасье ужасное мгновение наступило. Словно разъяренный зверь кинулась поверх всех набережных, — продолжал мотив, уже не обращая внимания на реплики друзей. Более того, через подземные коммуникации Нева ворвалась на улицы через систему фонтанов, которые заработали под ее давлением. К утру следующего дня почти весь город был затоплен. Мороз и холодный ветер. Вода замерзала почти на лету. Дворцовая площадь с Невой превратились в одно большое озеро, посредине которого скалой возвышался Зимний. Возле здания Генерального штаба клокотала буря, неся и крутя листы железа, сорванные с крыши, а также деревья и барки. Почти все мосты на реке были сорваны. Пострадали и гранитные плиты набережных, сорванные волнами. По реке плыли тюки с товарами, домашняя утварь, убитый скот, заборы, ограды. Невский проспект превратился в огромную реку, которая текла до самого Аничкова моста. Разбитые барки останавливались возле каменных зданий, влезали в узкие переулки, перегораживали мостовые. Это было очень страшно. Вот такое ужасное наводнение было в далеком 1824 году. Закончил свой рассказ Мотя. За морями, за горами, за дымучими лесами На пригорке теремок, на дверях висит замок Кто замочку ключ найдет, дальше в сказку он пройдет Щуку тащу из реки, притащили рыбаки Щука хищная страшней, чем страшилище кошей. Мы ей дали оба и покуще жирных шей Щука хвостом, словно щелкнула хлыстом И таким ударом крепким расщепила стол на щетке Гамаря гез агара гез на приколки теремок на дверях висит замок Замочку ключ найдет, дальше в сказку он пройдет. Щуку тощу из реки, притащили рыбаки. Щуку тущу из реки, притащили рыбаки. Щука хищная страшней, чем страшилище кашей. Мы ей дали овощей и погуще жирных щей. Щука шлюпнула хвостом, словно щелкнула хвостом. И таким ударом крепким расщепила стол на щепке. Коты, возглавляемые Мотей, быстро шли по набережной Мойке, Рассветало, и первые прохожие торопливо бежали по своим делам. «Бронзовый трезубец Нептуна, — немного с грустью сказал Мотя, — похитил Снеготырь. Посмотрите внимательно, в верхней части обелиска бронзового трезубца нет. Это значит, Снеготырь вызывает наводнение из далекого прошлого 1824 года. отрезубец это некий запирающий ключ закончил задумчиво Мотя свой рассказ вот почему профессор мне рассказал про историю созвездия снеготуриус из него к нам пришел снеготырь это так мы и утонуть сможем кран трезубец украл меткий стер вставил свое предположение матрасик надо сейчас же его найти и закрыть кран Испуганно проговорил Хлюпик. «А еще у меня таблетки кончились от страха!» Мотя со своими верными котами держал путь в музей Арктики и Антарктики. По дороге они заглянули в небольшое кафе под названием «Леди Кошкина». Об этом кафе знали только коты, ведь оно тщательно скрывалось от людей, ничего не подозревающих о тайной жизни города. «Там друзья плотно позавтракали». А запасливый матрасик даже завернул с собой в салфетку большой кусок любимого сыра, тысяча одна дырочка плюс еще одна, чтобы в далекой Антарктике не пришлось голодать. — На всех хватит, если не сыра, так дырочек, решил матрасик, заворачивая кусочек сыра. Поспешим же, друзья, встревожно сказал Мотя. Вся команда перегоняя друг друга неслась по асфальтовым улицам. Они пересекали небольшие переулки. быстро проскакивали через скверы и дворы, продвигались по набережным все ближе и ближе к музею Арктики и Антарктики. Мотя с тревогой отметил, что уровень воды в реках поднимается, и даже в некоторых местах начали появляться предупредительные знаки о возможности наводнения. «Что это?» — встревожился матрасик, разглядывая один из таких знаков. «Предостережение скорой опасности», — ответил Мотя. «Наводнение обычно проходит... «За пять-двенадцать часов сначала ветер усиливается и гонит воду из Невы в город». «Вот-вот, все как у нас, и ветер, и вода поднимается», перечислял матрасик. «Похолодало резко, и воды много». «Ужасно похолодало», заметил Ворчун. «Как будто уже сейчас зима». «Да!» дрожащим голосом сказала Фенечка. Она плотнее закуталась в кофточку, и укутала шею теплым шарфиком. Эта кофточка была очень красивой, но совершенно не подходила для холодной погоды, которая вдруг наступила. «Друзья мои, нет повода грустить», — сказал Мотя. «Мы попадем в музей Арктики-Антарктики, а там можно будет на время одолжить теплую одежду. Ведь там собраны вещи, которые используют полярники в самый лютый холод». «Это очень хорошо», — обрадовался матрасик. Они направились дальше, все ближе к намеченной цели. мимо Львов украшавших город мимо арок и причудливых орнаментов, мимо памятников и садов. Мотя беспокойно озирался по сторонам. Сейчас ему казалось, город скрывает от него новые тайны и секреты. Но сколько бы Мотя не вглядывался, пытаясь разглядеть и понять, что за секреты и тайны прячет от него город, сделать сейчас этого ему не удавалось. И тут, как в сказках обычно бывает, тихо скрипнула дверь. Вы спросите, а какая дверь? Ну, не дверь, и не скрипнула. Раздался невнятный гул, послышался приглушенный шепот и очень тихое шуршание, словно шаги по выпавшему снегу. И что это? Коты замерли, открыв от удивления рты. Со всех сторон по улице Марата и к Кузнечному переулку, к зданию музея Арктики и Антарктики, медленно сжимая кольцо все ближе и плотнее, Собирались заснеженные фигуры из снега различных форм и размеров. «Это кто?» С ужасом тут же заорал матрасик, озираясь по сторонам, прижимаясь спиной к ворчуну. «Кто-кто?» «Это снежные бабы», — заметил ворчун, оценивая ситуацию и прижался спиной к друзьям. «Бабы, бабы бубы, бубы, бубы», — бубнили снеговики, плотно сжимая кольцо вокруг котов. Снеговики были обвешаны неработающими елочными гирляндами, обмотаны скомканными блестками и порванными украшениями. Были тут и шарфы, и флажки, словно лоскутки, которые развивались на ветру. Все это снежное войско было похоже на цирковое представление. «Снеговики одеты вперед, и, и флажки». фы лоскутки развиваются на зимнем ледяном ветру но и носы, у них морковки кабачки и огурцы и даже баклажа яблоки и мандари смешно глядят с их лиц они танцуют под подлоной Береты и разноцветные шапочки, тюбетейки, косынки украшали снежные головы. И большие, и маленькие, правильной и неправильной формы. Носы, словно овощная лавка, пестрели всеми цветами. Тут были и морковки, и кабачки, и огурцы, даже у кого-то баклажан. И, конечно же, фрукты, бананы, сливы, яблоки, игрушки. А глаза просто черные угольки или пальцем выковыренные глазницы. которые вставлены разноцветные бусинки или стекляшки. И оттопыренные руки-ветки торчали во все стороны, цепляясь друг за друга. Делали эту армию из снега, идущую по улицам города, и смешной, и немного пугающей. Как пингвины, переваливаясь с ноги на ногу, с бока на бок армия снеговиков медленно заполняла небольшую площадь перед музеем. Они прибывали и прибывали, Приближаясь к зданию музея, коты, оглядываясь по сторонам, разглядывали эту снежную безмолвную ораву из снега, медленно отступая к музею, и вот уже бежали по лестнице, ближе и ближе к входным дверям музея. — Снеговики! Их много! — с новой силой заорал матрасик плотнее, прижимаясь к друзьям. — Нас просто так! Не напугаешь! — сказала Фенечка и крепко сжала лапу Моти. «Не возьмешь! Не возьмешь!» Как будто заклинание, повторял Хлюпик, засовывая в рот себе леденец со вкусом утренней свежести, от волнения и переживания, со звучным названием «Снегастресси». «Друзья мои», — успокоил друзей Мотя, «это всего лишь снежные болваны. Они пришли нас напугать», — сказал Мотя и двинулся по ступенькам вверх, раздвигая в стороны снежные фигуры, освобождая пространство для прохода. Друзья, которые рванулись следом, не дожидаясь второго приглашения вслед за ним. «Отцепись, мороженое!» вскрикнул матрасик, когда ветка рука зацепила его рука в футболке и мешала идти за друзьями. «Розоженое! нет. твердили или бубнили снеговики, подступая ближе и ближе. стояли как олданны пупнили снежные баллоны хмурыми заговорными горными рожденные замороженное замороженные искусство хрупкое захватывающий вид как снег заговорилась друг странная армия снега заполнила город весь серый на крыше взошла как ангел белый и безумный вдруг все окренилось чудом ледяным а как мороз по коже шел до ветром сильным замороженные сны мои как звездочки хрустальные снег кружится вокруг меня танцы нелепые на улице наполнилась истории нереальные морозный воздух режет как меч Дороги скользкие еще вчера Тухие и забавные, теперь пустынные и мертвые, словно камушки виденные. Лед поскрипывает под ногами, как секреты древние, и все молчат при зиморез страхе, почти мистические. Жалобы покрыт лугом морозной ночи, сырой пеленой. Замороженные сны мои, как слезочки хрустальные. Снег кружится вокруг меня, танцы нелепые. На улице наполнилось истории нереальной. Морозный воздух режет, как мечу стромедный. کا زی کے Автор этих проделок продолжил размышлять вслух Мотя. Я разберусь очень скоро. Рывком открыл дверь в музей Арктики-Антарктики, пропуская друзей вперед, еще раз окинув внимательным взглядом снежное войско. Когда все вошли в здание, Мотя плотно затворил входную дверь музея. Ох, но дела, однако. Я, кажется, догадываюсь, кто создатель этого войска. Тихо сам себе сказал Мотя. Ветер унес его слова, и слов никто не расслышал. Даже когда Моти вместе со своими верными котами попал в музей, ощущение новой опасности не покинуло его. Ну да, мир с ума сошел. Зачем-то снеговики пришли к музею. «Наверное, сегодня день открытых дверей? Поэтому все снеговики взяли и пришли в музей?» — предположил Хлюпик. «Смотрите, что это?» — вскричал изумленный матрасик. «Коты попали в зал?» где на особом месте стоял штурвал и магнитный судовой компас первого в мире арктического ледокола «Ермак». Только Мотя хотел рассказать все это своим друзьям, как они уже бросились дальше. «Палатка!» — обрадовался матрасик, заметив палатку первой дрейфующей научной станции. «Тут так интересно! И как же здорово, что мы отправимся в эту самую Антарктику! Мы полетим! Где тут самолет?» Как только матрасик произнес эти слова, в одном из углов раздалось тихое шипение, настолько тихое, что даже четкие уши Моти ничего не расслышали. Это были старые знакомые, злобные крысы, больше похожие на темные тени. Выбравшись из угла, они устремились следом за нашими котами. — Там их и подождем, — очень тихо сказала одна крыса. — Там их и подлобим. Ответила ей вторая еще тише. Они, «Они не уйдут!» В два голоса произнесли преследователи. Моти со своими верными котами слишком медленно шли по залам. Коты то и дело останавливались, чтобы что-нибудь посмотреть. За это время крысы успели трижды проскочить по всем залам. От голода и от злости на своем пути они перегрызли несколько проводов, залезли в палатку и сожрали все отложенные запасы, даже Висячий самолет, и тот был тщательно обследован крысами. Все, что попадалось им на пути, они перегрызали своими мелкими зубами. Одним словом, они грызли все и что-то еще, название чему крысы не знали. После этого им стало скучно. «Где же Мотя?» — зашипела одна крыса. «Они должны прийти сюда!» — ответила вторая крыса. «А вдруг они не придут?» Вдруг засомневалась первая крыса. Они подождали еще немножко, поскольку крысы были очень злыми и постоянно всех обманывали, то они стали думать, что их тоже обманывают, что коты специально сказали, будто им надо в музей Арктики и Антарктики, а сами отправились куда-нибудь еще. насtreatamem Oh Теперь фонари, абиваю все пороги снег летит, как годы русские, музей котыретай, положавших картин. О. -о, -о. жизнь, и уже сам кажется мне тот кружий, как и твой, кем раздаю. А хоть мне все своими байками Угощают, угощают See not involved all Последний день фонарей. Yo mi cuadrado time to feel it we're gonna say it for the honor i'm a time «Пошли! Схватим котов!» — предложила одна крыса. «Давай и отнимем артефакт. На этот раз Моти не уйдет!» — согласилась вторая крыса. Крысы снова вернулись к самолету, забрались в него и тут же выбрались и устремились на поиски котов. Тем временем Моти со своими друзьями осматривал музейные экспонаты. Им было очень нужно как можно больше разузнать о полярных экспедициях. Ведь они и сами собирались в такую экспедицию. Поэтому коты внимательно разглядывали вещи полярников, разные приборы, внимательно читали все, что было написано про исследователей. Они изучили несколько карт, посмотрели, где могут обитать пингвины. «Теперь я готов отправиться куда угодно», — сказал матрасик. «Вот именно. Пора уже лететь. Мы слишком долго тут ходим», — согласилась Фенечка. Коты направились к следующему залу, как вдруг им путь преградили огромные крысы. Их глаза бусинки зло сверкали, острые зубы щёлкали, а хвосты нервно дёргались. Зрелище было очень неприятное. «Мотя! Не уйдёшь!» прошипели крысы. «Снова вы!» Мотя скорее удивился, чем испугался. «Что вам от меня надо? Хотите, чтобы я перешёл на сторону зла?» «Нет! «Отдай нам артефакт!» — потребовали крысы. Мотя благоразумно умолчал о том, что у него несколько артефактов. Какой именно артефакт просит у него крысы, предстояло выяснить. Ведь стоило бы только сказать преследователям, что артефактов несколько. Тут же они захотели бы отнять у него их все. «Я ничего вам не отдам!» — выкрикнул кот Мотя. «Вы попытаетесь использовать его для зла!» «Мы все используем для зла». «Так хочет тот, кто нас послал», — ответили крысы. «И кто же вас послал?» — спросил Моти. «Этого мы тебе не скажем. Отдай нам артефакт». «Отдай нам кольцо-печатку». Нет. В это время матрасик, которому вдруг надоело слушать каких-то крыс, решил, что пора действовать. Шмыгнув носом, матрасик достал из кармана кусок сыра который остался после завтрака и бросил его крысам. Сыр полетел прямо в крыс. «Это может спасти всех нас от голода в Антарктике, если вдруг окажется, что там нечего есть!» — мелькнула запоздалая мысль в голове матрасика. «Разойдись!» — крикнул кот. «Это крысиная ловушка!» — указывая на кусок упавшего сыра, кричал матрасик. «Спасайтесь! Вы превратитесь в каменных болванов!» К огромному изумлению матрасика, вместо того, чтобы разбежаться в стороны, крысы переглянулись и жадно накинулись на сыр. Предостережения не работали. «Мое!» <плёк> <плёк> Урчая чавкая, твердила первая крыса, лапами отталкивая свою компаньонку. «Отдай! Это все мое!» Твердила другая крыса. «Нет! Я! Я первая!» «Всё моё!» — злобно ворчала первая крыса. «Я одна. Съем всё целиком!» — истошно вопила вторая крыса. Жадные крысы принялись драться за сыр, который бросил матрасик. Предостережение не сработало. Крыс не пугали слова о превращении в каменных болванов. Время шло, сыр катастрофически таял на глазах, никто не превращался в каменных болванов. «Прощай, любимый мой сыр, тысяча и одна дырочка плюс еще одна!» Печально вымолвил матрасик и шмыгнул носом. Смотреть, как сырный запас с аппетитом поедают какие-то крысы, было обидно. «За мной, коты!» — крикнул Мотя, и все разом бросились к самолету. Мотя одним прыжком взлетел вверх и оказался на крыле самолета. Отодвинул стекло и проник в кабину. Секунду, и вот уже двигатель начал подавать признаки жизни. Друзья стояли внизу и поторапливали. «Ну-ну, быстрее, Мотенька, пока крысы не очнулись! Быстрее!» С дрожью в голосе просил матрасик. «Минуточку, вернее, секундочку, уже почти готово!» Мотя передвинул несколько рычагов и нажал несколько кнопок. «Готово! От винта!» — победно произнес Мотя. Самолёт пару раз чихнул и взревел. Винт закрутился, мотор зарычал и снова зачихал. Самолёт закачал крыльями, несколько раз дёрнулся. Ветер, поднятый от винта и рёв мотора, заглушили всё. Самолёт ещё раз качнулся и медленно начал взлетать. Ура! «Мы, Мы пилоты! пилоты! Самолеты!» Коты закричали от восторга, пританцовывая. Они цеплялись за сброшенные веревки и канаты. «Летим!» С радостью орал матрасик. Самолет медленно покачивался вверх-вниз. Еще секунду, и летающий аппарат плавно взлетел вверх, оставив внизу злобных и застывших крыс. «Прощайте, крысы! Мы улетаем!» Снова стал орать матрасик и помахал удивленным внизу крысом лапой. Мотя направил самолет прямо в раскрытое окно. «Не пройдет!» — испугался Ворчун и зажмурился. «Мы не сможем пролететь!» «Сможем!» — вдруг авторитетно заявил матрасик. «Я вижу, что мы пройдем в это окно. У меня очень хороший глазомер!» Матрасик оказался прав. Самолет лишь слегка задел проем окна и вылетел из музея. моти направил его прямо в небо, чтобы избежать столкновения с домами. Все-таки летать по городу очень опасно. Сверху было видно, как армия снеговиков, прижимаясь друг к другу, заполнила всю площадь перед музеем. Она стала похожей на белое, безмолвное море снега или бесформенное поле снежных шаров. Дела, однако, кто-то нас выследил и пытался замуровать. только и смогла вымолвить Фенечка, сверху разглядывая застывшую армию. «Ура! Да здравствует Антарктика и пингвины, и грифоны, и профессор Пель!» — закричал счастливый матрасик. Самолет с новой силой взмыл вверх, развернулся и направился к Невскому проспекту. Едва только они пролетели над Анечковым мостом, как Мотя понял, что у них серьезные проблемы. Мотя мысленно перебирал все варианты в голове. Стало ясно, крысы забирались в самолёт и испортили в нём пульт навигации и приборную доску. Управление повреждено. Самолёт резко дёрнулся, котов сильно тряхнуло, самолёт стремительно терял высоту. — Ой! — всхлипнул хлюпик и, не глядя, выпил первую попавшуюся пилюлю, которую выудил из своего кармана. Мотя постарался выровнять самолёт, но вдруг тот сам собой изменил маршрут, и направился в сторону Исаакиевского собора. Покружил над Исаакиевской площадью, сделал вираж к Балтийскому вокзалу и... — Что происходит? — взволнованно спросила Фенечка. — Ничего серьезного, — ответил Мотя, который очень хорошо знал, что в таких ситуациях следует сохранять полное спокойствие. — В Антарктиду можно лететь и таким путем. Главное, что мы достигнем цели. — Или разобьемся. — Сделал неутешительный вывод, молчавший давно ворчун. «Апчхи!» — расстроился Хлюпик. «У нас даже нет парашютов!» — заметил Хлюпик и зашмыгал носом. «Друзья мои, парашюта нам и не понадобится, всё будет хорошо!» — ответил Мотя. «Вот видите, мне уже удалось выровнять самолёт!» Самолёт вновь стал слушаться управления, Мотя развернул самолёт, и они полетели к Петропавловской крепости. Пролетая над Невой, Мотя обратил внимание, уровень воды стал значительно выше, чем полагалось. Даже намного выше. «Ура!» — крикнул матрасик, чтобы хоть что-нибудь крикнуть. В этот момент самолёт в очередной раз резко сменил направление и вдруг стал стремительно снижаться. Земля приближалась. Моти изо всех сил старался выровнять самолёт, но ничего не мог поделать. Они падали. «Внимание!» — сказал Мотя, «Прямо под нами зоопарк. Я посажу самолёт...» К счастью, Моти оказался отличным пилотом и сумел плавно посадить самолет посредине зоопарка прямо на одно крыло. И никто не пострадал. Или почти никто.